Глава третья. Семеноч, крепкий пожилой мужик в спортивном костюме тройки, штаны, мастерка и жилетка, сидел за столом, на котором стояла дымящаяся пепельница. Перед ним двое. Один бритоголовый бык, который нависал над тренером. Второй худой мужик с прилизанными волосами и в деловом костюмчике, у которого лежал на коленях пластиковый дипломат. В руках прилизанный держал моторолу в кожаном чехле, выставляя на показ. Правда, смысл от сотового телефона, если в городе нет ни одной вышки. Зато статусный предмет для понтов. «Леша, не кричи!» Мужик убрал телефон и открыл дипломат, доставая оттуда стопку листов. «Владимир Семенович». Вам просто нужно подписать это и освободить помещение на следующей неделе. Вы же в курсе про компенсацию. Что здесь происходит? Спросил я. Это что надо? Бык повернулся ко мне. Валяй отсюда нахрен. Прилизанный, не обращая на меня внимания, протянул пачку листов тренеру. Семеныч поднял голову на меня. Да я разберусь, Максим. Густым басом сказал он. Уже не в первый раз приходят, пугают. И не в последний. Гоша, выведи посторонних. Прилизанный даже не повернулся ко мне. Гоша подсокал языком и попер в мою сторону. Крепкий, шея толстая, одет в китайскую кожанку, несмотря на жару. Глаза на и пялились на меня. Выше меня на пол головы. Сейчас будет просто. «Бей или беги, но бежать не буду». Гоша схватил меня за грудки джинсовки, собираясь встряхнуть. Я хлопнул его ладонями по ушам и добавил коленом. Гоша отошел, краснее и пуча глаза от злости. «Да я тебя!» Лоу-кик по ноге, отчего бык пошатнулся и сразу пробил ему в корпус. Не думал, просто ударил. Гоша покраснел, держась за бок, и отошел. Драться он что-то вдруг передумал. «Да я тебя!» — он простонал. «Я тебя!» Бык попятился к двери, а его главный с испуганным видом посмотрел на меня. «Спрашиваю еще раз», — сказал я. «Что происходит?» «Выселить он меня хочет», — спокойно ответил Семеныч. Нашел каких-то идиотов, думает, что напугает. Нет, Владислав, не соглашаюсь. Вы еще не знаете, с кем связались, — возмутился прилизанный, захлопывая дипломат. Еще не знаете. Да я... Как раз знаю. Никто. Покиньте мой зал. Ты слышал его, — добавил я, потирая кулак. Вон отсюда. Тело помнит. Ударил я мощно, на рефлексах. Вышел вслед за ними на крыльцо. Думал, что водила тоже придет драться, но морковник уехал, поднимая пыль и разбрасывая камни колесами. Что-то так себе из них бандиты. — А я уж думал, как их спровадить, — сказал Семенович, выходя ко мне. — Еще бы немного, а и сам бы его выкинул. — Кто это? Родионов, делец местный. Бандит? Не, из этих, новых русских. На рынке он торговал раньше, а сейчас автоматы хочет. Семенович хмыкнул. Автоматы? Но эти, игральные. Тренер потянул воображаемый рычаг в воздухе. Зал он держит. Туда полгорода ходит и деньги спускают. Теперь понятно. Бизнес выгодный, никем не регулируется, а помещение здесь удобное, центр города, вот и наглеет. А я тут парней обучаю, — продолжил Семёныч, доставая пачку камела. А «Да он повадился ко мне, зал мой отжать хочет. Прикурил спичками. Нанял бандюганов, но мелких, шпану одну, вот и пугает. А серьезный за ним кто-то стоит? я смотрел вслед уезжающей машине не ну крышуют его конечно, но тут он сам придумал расширяться без братвы если бы с пивзавода нами занялся меня бы живо выселили даже не спросили бы но ты не боись максим все путем будет не боюсь но от чего то слишком они тут охренели тренер посмотрел на луасик Кирилл, сидящий там, опустил голову, как мог, но спрятаться не успел. «Кириха, а ты чего забросил ходить?» «Так это...» — Кирилл замялся. «Денег не было, вот и не ходил». «Да придумали бы чего-нибудь», — тренер махнул рукой. «Вечно отмазки». «Так и обучаешь бесплатно», — я вздохнул. «Не всех. Ходят тут ко мне парни с детдома». А у них-то откуда деньги? Но пусть лучше в зале сидят, чем будут там клей нюхать по подворотням. Или того хуже. Семёныч именно такой, каким я его помнил. Крепкий, с мощным голосиной и принципиальный. Он держал эту секцию на своих широких плечах. Родители платили за занятия, но не все могли это позволить. И тренер часто обучал так, бесплатно поэтому почти никакого заработка с секции не имел. Зато на нем хотели заработать другие. «Ты не ходил к Крюкову?» — спросил я. «Он же твой ученик. Он бы этого Родионова в бараний рог свернул». «К бандитам не хожу», — мрачно сказал Семенович. «Все равно. Не идешь к бандитам, иди к другим. В милицию. Или мне сообщи, если туго будет». Сам подъеду и Женю подтяну. Такое нельзя попускать. Родионов же наглеть будет. Надо ему сразу дать сдачи, как ты и учил». Старик засмеялся, поглядев на меня теплее. «Я тебя зимой видел. Думал, ты зазнался, не подходишь. А сейчас как заговорил? По-другому?» «Не, Максим, тут ты прав, да. Но куда это мне в моем-то возрасте?» Не люблю я все это. Раньше проще было. Посмотрим, что можно сделать. Семеноч, а ты с учениками бывшими контакт держишь?» – спросил я. «Со многими. Приезжают иногда ребята». «Понятно. Потом обсудим одно дело. Ты тоже заезжай. Тренировки забрасывать нельзя». Ненадолго остался и посмотрел, как ведет занятие Семеноч. Он живо разогнал всю толпу учеников, стоящих без дела. Каждому нашел, чем заняться. Я даже немного залюбовался, как ловко у него выходит. Уроки он вбивает в голову намертво. Вот даже сейчас я среагировал сразу и ударил. Хотя в последний раз дрался именно в эти годы. В зале в это время обучаются подростки. Некоторые из обеспеченных семей. А некоторых прям даже видно, что не доедают. Научатся все вместе. Такое условие ставит тренер. Для него все равны. Более взрослые ребята подтянутся к вечеру. И я как-нибудь заеду тоже. Не хочет Семеноч обращаться к Крюкову. Один звонок, и все бы решилось. Хотя, может, и не зря. То ты правда стал бандитом. Причем не последним в городе. А попросишь помощи у бандита один раз — станешь его должником. Посмотрим, что можно сделать с Родионовым. Но раз уж я в курсе про эту проблему, забывать не буду. Поглядим, что можно сделать». Вернулся в машину. Ее уже нагрело на солнце. Кирилл открыл окна и обмахивался газеткой. «А что ты придумал?» — спросил он. «Ты про какое-то дело говорил». «А нечего подслушивать», — я хмыкнул. Ну да, есть одна мысль, чтобы заработать». «И какая?» — допытывался брат. Посмотрел на него. Уже совсем взрослый и неболтливый, это я помню. Друзей много, но то, что скажу я, для него прям почти как закон, не расскажет никому. «Думаю, я про одно дело». Я выехал на дорогу и объехал яму на асфальте. Сейчас много зарабатывают бандиты и коммерсанты. Ну да. Но не только они. Посмотри на город, да и на страну. Обстановка так себе. Я встал на светофоре на красный, но едущий следом за мной белый джип объехал меня и рванул дальше, ревя двигателем. Патруль ГАИ даже не пожал плечами. Они его будто не увидели. «Но не все хотят платить бандитам за крышу», — продолжил я. «Тем более эти крыши меняются каждую неделю. А некоторым людям просто хочется спокойствия. Вот я и думаю, в свое охранное агентство. По стране их полно, а вот в наших краях почти нету». «Ого!» — Кирилл аж подпрыгнул на кресле. «Вот это планы!» А как ты все начнешь? Надо деньги, надо людей. Сначала небольшое дело, потом будем расширяться. Пройдусь по знакомым, Женю возьму, может, он своих сослуживцев подтянет. Не все же им пить или в бандиты идти. Тут и заработок, и все легально. У Семеночи еще есть парни крепкие в учениках, которые без дела сидят. Глаза у Кирилла заблестели от интереса. «Тебя тоже возьму», — пообещал я. «Но сначала школу закончи». «Ништяк! А где деньги возьмешь?» «В этом и смысл», — я усмехнулся. «Для того, чтобы заработать деньги, нужно, чтобы деньги у тебя уже были». «Но с этим я тоже подумаю. Кирилл же не в курсе, что знаю я. Надо воспользоваться своим знанием». Ведь я видел многое, что будет дальше, аж на 26 лет вперед. Через год с лишним – дефолт, еще через полтора – вторая чеченская. Много чего будет, скажи сейчас Кириллу, не поверит. Парень даже компьютеры в глаза не видел, не говоря уже обо всем остальном. Правда, есть сложность. Когда начнешь зарабатывать деньги, кое-кто захочет заработать на тебе. Поэтому повоюем. Время сложное, но в этот раз я смогу им воспользоваться. Многие, как Женя, крепкие молодые парни сидят без денег. Кто-то идет в бандиты, а я смогу переманить нужных к себе. Крупные банды нынче работают по-крупному, но мелкие очень мешают работать предпринимателям поменьше. Тем будет нужна защита. Никакая шпана не сунется в магазин, который охраняет серьезная контора. А сунется, пожалеет. Припарковал машину на центральной улице. До рынка дошли пешком. Мне ничего не надо было покупать, как и Кириллу. Просто рынок тогда, можно сказать, был местом для общения. Или, как говорила молодежь, тусовки. Денег все равно не было. Только походить, пообщаться, повстречать знакомых. На выходных – речка или рынок, вечером – дискотека. В кино не ходили, кинотеатр вообще не работал уже несколько лет. Вместо него – видеокассеты. Сам рынок располагался в проходной ремонтного завода для грузовиков, закрытого еще в начале 90-х. В цехах продавали молоко и мясо, шмотки и мебель, книги и игрушки. Много товара было и на улице. На самом входе пахло вкусным, но есть я бы здесь не стал. Неизвестно из чего приготовлены местные пирожки и когда это было. Рядом с прилавками пирожков стоял белый холодильник без витрины, в котором лежало мороженое в вафельных стаканчиках. Чуть дальше пенсионерки торговали жевательной серой, семечками и сигареты поштучно. Дальше киоски с газетами и журналами. Еще дальше торговали кассетами, новинками проката и старыми фильмами. Все нелегальное, само собой, с одноголосым переводом и записанное в кинотеатрах. Легальные кассеты стоили непомерно дорого, да и на рынках их не было. «Ты попросишь у Жени магнитофон?» — спросил Кирилл. «А я у парней кассет возьму посмотреть». «Вечером зайдем?» — спрошу. Из каждого киоска играла музыка. От новинок до просто популярных на тот день вещей. Услышал давно забытых мною «Белого орла» с его «Потому что нельзя быть красивой такой» и группу «Рондо», где хрипловатый голос солиста пел «Боже, какой пустяк!» Были и более узнаваемые вещи, вроде «Ветер с моря дул» и «Мальчик хочет в Тамбов». Много было и иностранного, вроде въедливой «It's my life». Чуть дальше – прилавки, где пенсионеры торговали всяким китайским хламом, от иголок и носков до ножиков бабочек. Кисти, ручки, безделушки, картриджи от Дензи полосатые китайские сумки и прочее. Были и магазины с бытовой техникой, где продавцы маялись от скуки, ведь покупателей там могло не быть целый день. Многочисленные ряды одежды, от деревянных прилавков до брезентов, постеленных на асфальт. Примерочных нет, если надо купить штаны, стоишь и балансируешь на картонке. Летом ладно, а зимой хуже. «Повсюду контейнеры, где хранили товар и где жили некоторые продавцы». «Давай шашлык и по пиву», — предложил Кирилл. Шли как раз мимо прилавков, где хозяин в грязном фартуке жарил мясо на мангале и раскладывал по белым пластиковым тарелкам. Порции он обильно засыпал перцем и заливал кетчупом, чтобы спрятать запах душка. Лучше мяса здесь не есть, Кирюха. Ты деньги сильно не трать, тебе еще в школу готовиться, выпускной же будет. К этому подготовим. Ну а пока перекусили пирожками с капустой, запивая горячим сладким чаем. Обычно это самая безопасная еда, которую можно тут найти. Хотя желудки тогда что только не поглощали. В продуктовых киосках куча зарубежной еды с яркими этикетками, Были прилавки, где торговали обнищавшие колхозники, предлагая творог, масло и яйца. Стоит дороже заграничного, зато масло на сковородке растапливается, а не разлагается на составляющие. Выпивки на виду уже мало, за нелегальный алкоголь наконец-то начинали браться, но робко. Еще вполне можно было купить вместо нормальной водки паленую, разлитую где-нибудь в Польше. А дорогой Абсолют вполне могли делать в ближайшем подвале из технического спирта. Повсюду толпы людей, из города и приехавшие из деревень. Ходили бандиты-контролеры, следящие не столько за порядком, а за тем, чтобы никто не торговал без разрешения хозяина рынка. И милиционеры, которым тоже приплачивали за работу. Отвык я уже от этой толпы, шума и гамма. Но зато вспомнил, как это все было. Можно было просто ходить и ничего не покупать. Почему-то тогда этого хватало. Проникся духом эпохи, настроился на нужный лад. Скоро начнем. «Давай домой», — предложил я. «Завтра воскресенье. На рыбалку съездим, если и деду не надо будет помогать». «О, класс! Там удочки как раз у Лапинах купил». «Волк!» — окликнули меня. «А ты чего к нам не заехал?» Человек пять парней в спортивных куртках разных цветов и джинсовках. С ними две ярко накрашенные девушки в майках с открытыми пупками. Помню всех, хотя лица подзабылись. Это к ним я ходил вчера, как приехал, вместо того, чтобы идти домой. Кирилл заметно напрягся, подумал, что я сейчас его оставлю. «Волк, давай с нами!» Петруха уже поддатый, показал на пакеты, забитые мясом и бутылками. «На речку поедем, на шашлыки!» «Нет», — не раздумывая сказал я. «С братом хожу, потом занят буду». «Да ты чё?» Петя посмотрел на меня и Кирилла. «Поехали уже!» Что ты там с малолеткой возишься?» «Во-первых, он не малолетка. Я выдержал взгляд Пети. А мой брат. Так что осторожнее. Во-вторых, я сказал, что занят». «Ну, смотри». Знакомые с удивлением оглядели меня, но пошли дальше, не возникая. «Просто не понимаю сейчас, зачем мне проводить это лето, бухая каждый день, когда у меня столько планов?» «Да и гниловатые это, товарищи!» «Помню, как в прошлый раз встрял, когда в ресторане дрался с тремя пьяными, а вся эта компания делала вид, что не слышат. А потом такие, а что не позвал?» «Тогда этого почему-то не понимал, считал друзьями, но среди них друзей у меня точно нет. Друзья у меня есть другие, которые точно не бросят». Дед просил семечек купить. Кирилл заметно воспрянул духом, что я остался. «И насадку на поливалку, картошку пора поливать». Говорит, хорошие китайские привезли. Китайских хороших не бывает. Но все же нашли одну и покинули душное место, когда людей стало еще больше. Пора домой. «Ой, Макс, привет!» У самых ворот рынка стояла девушка с каштановыми волосами, одетая в джинсовую юбку и темную майку. А в ушах большие сережки кольцами, на тонкой шее серебряная цепочка с маленьким крестиком. На плече сумка, будто сшитая из разных кусочков, с массивными замком и молнией. «Привет, Даша!» — с трудом узнал свою одноклассницу. «Как ты?» «Да хорошо!» — она засмеялась. «Прям лучше не бывает. Сегодня прям денек такой хороший. Утром приехала. Ты сессию сдал?» «Конечно!» «Домой приехала, а тут столько дел!» Даша поправила сумку. «Отправили за творогом. Побежала, увидимся. У тебя номер тот же?» «Да, тот же». «Мы с ней раньше встречались в школе». Потом разъехались учиться по разным городам. Хорошая девушка. Мне нравилась, Но потом она куда-то исчезла. И даже не помню, куда. Может, осталась в большом городе, когда я вернулся в Новозаводск и устроился на железную дорогу. Прям совсем не помню. Выехали из города и отправились в нашу залинейную часть. Но вместо того, чтобы ехать по дороге, я затормозил и посмотрел на брата. «Давай за руль, Кирюха, поучим тебя ездить». «Да я умею», — ответил он, гордо поднимая голову. «Плохо умеешь, надо много практики. Но главное, есть у меня к тебе очень большая просьба». Я перестал улыбаться. «Очень серьезная». «Какая?» — он нахмурил лоб. «Никогда не гони и води аккуратно. Это важно». «Понял, ладно. Зуб даю». Покатались с ним за городом, по проселочной дороге. Благо, бензин позволял. Когда возвращались, за руль сел я. Время уже шло к вечеру. Часы, закрепленные прямо на приборной панели, показывали четыре часа дня. Ну, все же день прошел не зря. Вспомнил, как оно все было. Повстречал знакомых от Семеноча до Даши. Тут я резко затормозил. Мать его! Вспомнил! Я вспомнил, сказал я. Только сейчас вспомнил. Что именно? Убил он ее. Кого? Кирилл напугался. Не ответил. Я вспомнил, почему исчезла Даша. За столько лет забыл. Совсем вылетела из головы но сейчас вспоминались подробностей, Ведь на следующий день, когда я приехал и отправился на речку с Петрухой и остальными, то есть сегодня, сегодня ее схватит тот самый ублюдок, первая из пяти жертв. Тот ублюдочный садист начал именно с нее. В тот день? В этот день, сегодня, вечером. Когда она будет возвращаться домой, маньяк ее схватит, утащит в развалины и там... Как же это потом обсуждали, но потом забыли, ведь были новые жертвы. «Я поехал, Кирилл», — сказал я. «Очень срочное дело».